подоплека. Срочность решения и торопливость внедрения в жизнь планов, связанных с закрытием проблемы сонного ящера, объяснялась не только желанием замять странный случай окончательно и бесповоротно, списать в утиль позор, лежащий не только на армии, но и на РНК, который, как ни крути, а не смог уберечь гигамашину от похищения. Существовали и другие факторы, влияющие на решение, тем более первичных, Лишь с большим натяжением хватало на оправдание нового риска. Ведь теперь еще одна боевая гора вынуждалась воевать автономно, отрываясь от основной массы наступающих войск. Новым фактором, играющим ныне первую скрипку, стала наметившаяся тенденция к анархии в вооруженных силах. Она еще не привела к повальным восстаниям и даже к случаям массового неповиновения. Однако косвенные последствия тотальной атомной войны сказались, наконец, и на силах передового вторжения. Имелись секретные, но подтвержденные расовым комитетом данные, что на больших военных кораблях офицерский состав уже опасается заходить в матросские кубрики или спускаться в трюмы в одиночку. Хотя военная цензура Браши скрывала цепь катастроф уже свершившихся на родном материке, встречная пропаганда империи живописала их во всей красе. Но ведь невозможно опечатать каждый радиоприемник. Так и так, каким-то радистам нужно прослушивать эфир. Даже если посадить у каждого наушника друга честного меча, это решало проблему ненадолго. Ведь комитетчики тоже люди. У них также точно могли встать дыбом волосы и выпучиться глаза при многоминутном перечислении стертых подчистую городов Южного полушария. Так что среди офицеров и солдат распространялись слухи. Насколько они правдивы, судить было трудно. Вряд ли кто-то на планете вообще мог охватить всю величину трагедии. Однако даже приблизительный показ, подкрашенный розовым яви, обнулял большинство стимулов к стремлению в будущее. Радостные перспективы великой и скорой победы как-то блекли. В этих условиях мало кто жаждал выполнять не то, что смертельно опасные, а даже просто повседневные, набившие оскомину обязанности. Обострение внутренних репрессий в армии и флоте стало неминуемо. Благо для генералитета теоретики в погонах еще тогда, в прошлом, в небесной голубизне и сиянии Солнца, предусмотрели некоторые из сегодняшних бед. Аппарат подавления был на готове, и методика военно-полевых судов отработана четко. И именно этот упадок дисциплины и большая вероятность стихийных бунтов в армейской среде заставила генералов ШВЗС принять решение на немедленный отстрел сонного ящера. Этот случай при возможной удаче показал бы всем будущим дезертирам, что предатели военно-земноводные силы не прощают, и готовы расправляться с ними любыми методами. Грядущий и уже тайно пишущийся в головах нетерпеливых маршалов приказ А награждение экипажа крикливого аиста должен был показать любому анархисту, что лучше закусить у дела и стойко продолжать победоносную войну, чем ставить себя на одну доску с беспощадно уничтожаемым противником.